Ты носил все это в себе, быть может, уже воплощал на бумаге и терпел нашу болтовню, и снова перебирая листы, не в силах оторваться от них, торжествуя, восхищаясь, он накинулся на Франциско. «Скотина ты, вот кто!» Притаился тут, и создаешь такое, ах, хитрец, ах, тихоня! Да теперь ты их всех пригвоздишь к позорному столбу, и нынешних, и прежних! Он засмеялся глупым счастливым смехом и обнял Гою за плечи. Он вел себя, как ребенок, а Франциско только ранился. — Наконец-то! Ты прозрел, увидел. Какой молодец твой друг Гоя! — хвастливо начал он. — Ты только и делал, что бронился, ни чуточки не верил в меня, не мог подождать, ворвался в Эрмиту. — Ну, говори теперь, прокис я, заплесневел и прогнил, и начал допытываться, как, по-твоему, правда, веселые картинки, а твою технику я неплохо применил. Не спуская глаз одного, особенно замысловатого рисунка, Агустин сказал почти смиренно. — Вот в этом листе я еще не совсем разобрался. Но все в целом мне понятно. Каждый поймет, как это ужасно и прекрасно. Даже они должны понять. Он улыбнулся. — Это и есть всеобщий язык. Гоя слушал в необычайном волнении. Правда, он иногда задавал себе вопрос, какое впечатление произведут его новые рисунки на других, и следует ли вообще обнародовать их. Но почти со страхом отстранял от себя эти мысли. А после того, как Каэтана смотрела на рисунки таким неприязненным и отчужденным взглядом, он обозлился и решил, что больше никто и никогда их не увидит. Страшная и смешная борьба с призраками — его сугубо личное дело — Показывать капричес направо и налево — это все равно, что бегать голым по улицам Мадрида. Агустин прочел растерянность на лице друга и перевел ее на практический язык. До его сознания дошло то, что, несомненно, понимал и Гойя. Эти рисунки опасны, смертельно опасны. Обнародовать такие произведения равносильно тому, чтобы пойти и отдать себя в руки инквизиции, как заядлого етика. Поняв это, Агустин почувствовал весь холод одиночества, в котором живет его друг Франциско. Вот человек один, без дружеской поддержки, выгреб из своего сознания весь ужас и все уродство нашел в себе мужество запечатлеть их на бумаге один совсем один без малейшей надежды поделиться когда нибудь с другими людьми своими великими и страшными видениями как будто подслушав мысли агустина франсиско сказал я поступил неразумно даже и тебе незачем было видеть эти рисунки он собрал листы Агустин не возразил ни слова и даже не посмел ему помочь. Но когда Гоия угрюмо свалил рисунки в ларь, Агустин спохватился и стряхнул с себя от Страшно подумать, что эти рисунки будут лежать здесь, в ларе. Бог весь сколько времени, и никто никогда их, быть может, не увидит. «Покажи их, хоть друзьям, Кентане, Мигелю!» — взмолился он. «Не замыкайся в себе так высокомерно, Франчо! Ты как будто хочешь, чтобы тебя считали бесчувственным чурбаном!» Гоин охмурился, огрызнулся, стал возражать. Но в душе ему хотелось, чтобы друзья увидели его творение. Он пригласил в Эрмиту, Мигеля и Кентану, позвал и своего сына Хавьера. Впервые в Эрмите собралось несколько человек. я ощущал это почти как осквернение своей обители. Друзья в напряженном ожидании сидели по стенам. Все, кроме Хавьера, чувствовали себя как-то неловко. Гойя велел принести вина, хлеба с сыром. Предложил гостям подкрепиться. Сам он был хмур и молчалив. Наконец, медлительно, с подчеркнутой неохотой, он вынул рисунки из ларя. Они стали переходить из рук в руки. И вдруг вся Эрмита наполнилась толпой людей и чудовищ, в которых было больше правды, чем в самой правде. Друзья видели, что эти